Анастасия Волжская, Виктория Яблонцева, Тайны и Лирии. Брак с правом на счастье. Динь-дон! Перезвон десятков маленьких колокольчиков огласил залы, коридоры, прогулочные дорожки, купальни и кабинеты лекарей. Два по полдни — время обеда. Гости и персонал медицинского центра ручейками стекались к столовой. Я вынырнула из теплого минерального источника, и услужливая горничная, представленная ко мне на время пребывания в центре, проворно подлетела к ступенькам купальни, подавая теплый пушистый халат. Свежий воздух ранней весны приятно холодил разгреченную бурлящей в источнике лечебной водой кожу. Кутаясь в мягкую шерстяную ткань, я с наслаждением разглядывала купальню, белесый пар, поднимавшийся от воды, длинные ветви раскадистой ивы с набухшими почками. На сердце после всех волнений конца зимы было, наконец, тихо и спокойно. Три недели, проведенные в медицинском центре на Воскогорье, не только затянули мои раны и восстановили вычерпанный дочистом магический резерв, но и почти вернули мир в душе. После гибели мстительного зельевара Арджеро, чьи козни чуть не стоили жизни мне и всем обитателям поместья лорда Майло Кастанелло, моего супруга, я снова начала робко задумываться о возможном счастье. И хотя многое все еще оставалось нерешенным, а прошлое было покрытым раком, мне думалось, ответы непременно найдутся. Ведь впервые я чувствовала, что я не одна. В единственном коротком письме, которое я получила от лорда Кастанелло за эти три недели, он сообщал, что поместье практически восстановлено после пожара, а от гаража, напротив, пришлось избавиться, поскольку лорд пока так и не получил новый экипаж из Рамеллеи. Мелия и Лаиса разбила на его месте прекрасный цветник. Приписал он, и я, перечитывая письмо, всякий раз не могла удержаться от улыбки, представляя, с какой мстительной радостью Мелия уничтожала малейшее упоминание о Зеливаре, чуть не убившем ее дочь. «Закопать подпольную лабораторию казалось мне разумным решением». За совершенные преступления погибшего Зельевара невозможно было осудить, а значит, существовала вероятность, что лабораторию, поджог и отравление доброжелательные законники могут привычно повесить на меня, что в итоге означало бы крупные неприятности для лорда Кастанелло. «Жду вашего возвращения домой, ваш Майло», — написал он в конце. «Домой, Майло». От чего то это значило для меня больше, чем погребенная в земле лаборатория и любые бумаги Арджаро. Письмо привезла выписанная из Алигранцема диска. Женщина-сноровиста сняла с меня мерки, показала образцы тканей, фасоны платьев, модели сапожек и туфель. Определившись с заказом, она уже через пару дней прислала несколько смен платья, а остальное, по распоряжению лорда Кастанелло, должно было ждать в поместье. Такая щедрость привела меня в некоторое смущение. Признаться, события последних недель безумно вымотали, и мне даже не пришло в голову попросить гардероб взамен сгоревшего. Зато Майло подумал об этом. — Ох, и повезло же вам с супругом! — щебетала горничная, помогая зашнуровывать новое платье. — Не всякий готов расщедриться на такие подарки. Уж поверьте, вы, миледи, должно быть счастливица! Я только кивнула, не особенно желая поддерживать разговор, хотя чувствовалось, что девушке не терпелось услышать подробности моей семейной жизни. Здесь, в крохотной высокогорной деревушке на окраине земель Олигранцы, люди ничего не знали ни обо мне, ни о лорде Кастанелло. И вряд ли наша настоящая история привела бы юную горничную в такой же восторг, как ее собственные романтические фантазии. Сказать по правде, мне нечего было рассказывать, Ещё месяц назад я готова была на всё, что угодно, лишь бы избавиться от навязанного брака и покинуть поместье, полное страшных тайн и затаившихся недругов. Но всё изменилось, и сейчас я с нетерпением ждала, когда же, наконец, смогу вернуться домой, услышать историю Дарна, снова увидеть Майло. Горничная удалилась через боковую дверь, чтобы отнести мои купальные принадлежности в прачечную. Я собиралась была выйти из кабинки и отправиться на обед, когда дверь в соседнем помещении хлопнула. За тонкой стенкой послышалось чье-то хихиканье и приглушенные голоса. И я отчетливо различила свое имя. Против воли застыла, вслушиваясь в чужой разговор. «Я видела ее сегодня за завтраком. Представляете, душечка!» Донесся громкий шёпот незнакомой девицы. «Сидит за отдельным столиком, словно настоящая леди, но я-то знаю». «Почтенная леди Оленяя себе все глаза выплакала, а она вон по курортам разъезжает», — поддержала её подруга. Я вздрогнула. Упоминание леди Осси, матери моего несостоявшегося супруга Эдвина, вновь вернуло меня в тот день, когда молодой лорд погиб почти у меня на глазах — Погиб столь чудовищно и нелепо, и след ментальной магии, найденный на нем, толкнул меня на костер. Тогда я считала себя невиновной. Теперь же... Слишком многое открылось мне в последние месяцы. «Даррен!» Ребенок лорда Кастанелло, носивший на себе непроходящий отпечаток ментального воздействия и способный мысленно общаться со мной. Воспоминания, обрывочные, неясные, в которых некто, всегда державшийся в тени, мог передавать через меня свои приказы. И, конечно же, Арджеро, чья черная душа чуть не поглотила меня, когда я попробовала остановить его с помощью своих странных способностей. Действительно ли я была менталистом? Мог ли Эдвин погибнуть из-за меня? Могла ли я повлиять на смерть Лайнуса Честера, если столь часто видела его гибель в кошмарах? У меня не было ответа. — Вот же выскочка! Отхватила себе очередного богатея, а теперь ждет, пока и этот не окажется в могиле, — припечатала девица. Внутри поднялась волна злости. Откуда им знать, как близко подошел лорд Кастанелло к последней черте и каких сил стоило вновь вернуть его к жизни? Я слишком хорошо помнила тот парализующий страх. Страх потерять Майло, что испытала, когда единственной тонкой ниточкой, удерживавшей его в мире живых, оставалась неровная пульсация брачного браслета. Думать об этом до сих пор было больно. — Ну, тут не скажи, — возразила вторая, — лорд Кастанеллу и сам, кого хочешь, могилу сведёт. Разве не слышала? У него две жены одна за другой скончались три года тому назад. — Считаешь, и с этой справиться? Подруги замолчали, словно обдумывая эту мысль. — Если справиться, это только к лучшему. Жизнь волегранцы станет гораздо спокойнее без этой парочки. Ну да ничего. Мне тут шепнули по секрету, что скоро и на них найдется управа. Раздались скрип дверцы и шуршание юбок. Девушки покинули кабинку, спеша за обедом присоединиться к другим гостям медицинского центра. Выждав несколько минут, я вышла и медленно побрела к себе, не слушая вещеваний вернувшейся горничной. Аппетит пропал. Мысль о том, чтобы провести хоть одну лишнюю минуту в окружении людей, подобных двум словоохотливым купальщицам вызывало глухое раздражение. Казалось бы, вокруг меня всегда было слишком много сплетен, да и личную жизнь лорда Кастанелла в свое время обсуждали на каждом углу. Но от чего-то подслушанный разговор оставил неприятный осадок. О какой такой управе, собственно, шла речь?